421. Матерь Огня йоги «Ты им напиши. Дар сердце сияет в сумерках жизни. И виден он нам, но не вам. Вы можете чуить вы видите редко. Это тем более ценно. Когда дается возможность, ее нельзя упустить, ибо упущенное неповторимо. В жизни бывают сужденные встречи. Мимо них не пройдите». Хорошая мысли подобно цветку, расцветает своим цветом, а сознание луч для цветов мысли. Для того, кто умеет дерзать, жизнь здесь утверждение необычно. Необычные и несомненные должны идти рядом, утверждая друг друга.